Глава пятнадцатая. Лили. Каждые каникулы мы проводили какое-то время в кемпингах. В палатке, в трейлере, в бунгало. Летом мы с мамой всегда уезжали куда-нибудь на две недели. Машина была нашим единственным средством передвижения. Франция — единственным туристическим направлением. Никаких других стран для нас не существовало. Габриэль. Как правило, наш отдых был спартанским. Мы спали в палатке, готовили на газовой горелке, сами мыли посуду и пользовались общественными туалетами. Помню, как однажды я забронировала место в кемпинге у дюны Пила. Нам обещали прямой выход к пляжу. Вот только владельцы кемпинга забыли упомянуть, что пляж находится у подножия дюны, на противоположной от океана стороне. Чтобы искупаться... Нам сначала приходилось забираться на самую высокую дюну в Европе. Но вид сверху открывался потрясающий, и смотреть, как Лилиха, хотя во все горло мчится вниз по склону, было бесценно. На отдыхе Лили становилась общительной, расслабленной. Вокруг нас, где бы мы ни жили, всегда собиралось множество детей. Они играли во все настольные игры, которые она привозила с собой. Часто и я играла с ними. А еще она брала с собой летнюю рабочую тетрадь. «Летняя рабочая тетрадь» — это тетрадь с заданиями, предназначенная для закрепления и поддержания знаний, которые школьники получили за прошедший учебный год, Распространенный во Франции продукт издательств, специализирующихся на учебной литературе. «Иногда перед отъездом я говорила, «Слушай, может, в этот раз оставишь ее дома?» А она отвечала, «С ума сошла! Возьму с заданиями для следующего класса. Так веселее!» Лили. Лыжные курорты, понятное дело, были не для нас. Только один раз мы съездили в Супербэс. Супербэс. Французский горнолыжный курорт. Посмотреть на снег, покататься на санках и посетить ферму, где разводили нутрий. Там даже паштет из них продавали. Для нас отпуск всегда означал море и солнце. Помню каникулы в Кап-Дакт. Капт-Дак, говорила мама. Капдакт, Морской курорт на Средиземноморском побережье Франции. Каждый день из громкоговорителя на пляже раздавалось «Шесть часов! Время аперитива!». Отдыхающие в купальниках и плавках тут же поднимались, отряхивали полотенца от песка, подхватывали пустые коробки из-под пиццы и уходили. И мы оставались одни. Габриэль. Иногда у нас случались серьезные финансовые трудности, и я не была уверена, что мы сможем куда-нибудь поехать. Тогда приходилось затягивать пояса и придумывать новый план. Каникулы никто не отменял, просто отдых вне дома становился короче. Мы уезжали не так далеко, не в сезон или не в самые популярные места. Но одним летом я все же осталась дома. Зато Лили побывала на Корсике. Вдвоем мы бы туда поехать не смогли. Лили. Мама часто отправляла меня в детский лагерь. Тогда не так боялись всяких психов. Я там жила своей жизнью, но отправляла ей открытки и письма тоже. Рассказывала обо всем, абсолютно обо всем. Я ничего от нее не скрывала. Во всяком случае, поначалу. Габриэль. Она прислала открытку с изображением церкви, потому что знала, у меня мания заходить во всякие церкви, дышать благовониями, И делать фотографии размытые и слишком темные. В открытках, которые она присылала, не было ни одной орфографической ошибки. Я же всегда путалась в окончаниях глаголов, забывала про множественное число. А она нет. Я до сих пор помню, что она писала. Дорогая мамочка, погода здесь прекрасная, море замечательное. Я ем все, даже если мне это не нравится. Я мажусь кремом, чтобы не сгореть но все равно быстро обгораю на солнце, и у меня веснушки. Завтра на пляже будет пикник. Будем жарить дефирки на костре, вероятно, это вкусно. Целую, дорогая мамочка, до пятницы. Постскриптум. Так хочу скорее домой.